Глава седьмая Появление местной службы безопасности не на шутку испугало Миранду. Несмотря на теплый прием команды, заботу и заверение юного капитана, что теперь им с Норой ничего не грозит, и они вольны сами выбирать, когда и где покинут корабль, девушка все еще не могла до конца избавиться от призраков прошлого. Ее тело и разум все еще помнили пережитый страх. Плен оставил в ее сознании глубокие и почти неизгладимые отметины. Стены слишком узкие, словно давящие на грудь. Запах металла, от которого першило в горле, шорох шагов за дверью, от которых кровь стыла в жилах, а сердце предательски замирало. Боль, голод, беспомощность и страх за ребенка. Чувство, что тебя сломали, выжили досуха выбросили. и бесконечные стоны и плач таких же несчастных узников. И вот теперь, увидев людей в форме, она словно вновь вернулась в эти кошмары. Миранда замерла, вцепившись пальцами в край рукава, пытаясь унять дрожь. Она не решалась подойти ближе и наблюдала за всем из-за глубины грузового трюма, стараясь держаться так, чтобы ее не заметили. Паника цеплялась за нее липкими щупальцами, лишила возможности мыслить ясно. Она видела, как Декстер беседует с главным охранником. Видела, как через мгновение появился управляющий колоний, которому сразу же обернулись собравшиеся. Голоса звучали глухо, отрывисто, но из-за внушительного расстояния смысла сказанного она не могла разобрать. Ее собственное сердцебиение било в виски, заглушая все вокруг. Она понимала, что, скорее всего, опасности нет. Она не думала, что после всего случившегося капитан допустил бы, чтобы их с Норой вновь отдали в руки работорговцев. К тому же недавно она подслушала Декстера и узнала, что тех бандитов куда-то отправили по заданию кого-то из местных шишек. Да и с владельцем шахты, на которой они должны были работать, команда вчера разобралась, вроде бы даже окончательно сняв все претензии. Но тело все равно не слушалось. Где-то глубоко внутри... Все еще кричал страх, требуя спрятаться, убежать, исчезнуть. И Миранда не знала, как его заглушить. Из оцепенения ее выдернуло внезапное прикосновение. Доктор Блюм, спешащий мимо и странным образом до последнего момента, незамеченный ею, на мгновение задержался рядом, мягко подхватил ее под локоть, словно боялся спугнуть, и чуть развернул к себе. «Миранда?» — ровным, уверенным голосом произнес он, глядя прямо в глаза. Она моргнула, словно только сейчас, осознавая его присутствие. — Визит охраны не имеет к вам с Норой никакого отношения, — сказал он, и в его голосе было столько спокойствия, что сердце Миранды чуть замедлило свой бешеный ритм. — Вам ничего не угрожает. Просто недоразумение, служебная проверка. Он выждал пару секунд, позволяя ей переварить услышанное, а затем чуть мягче добавил. «Возвращайтесь в свою каюту, дитя. Вам нужно отдохнуть». Миранда судорожно выдохнула, чувствуя, как напряжение внутри нее постепенно ослабевает. Страх не ушел полностью, но слова доктора пробили брешь в его удушающей хватке. Она не сразу сообразила, что делает, а когда поняла — Было уже поздно. Порывисто шагнув ближе, она неожиданно обняла старика, уткнувшись лбом ему в плечо. — Спасибо, — прошептала она. Доктор на секунду застыл, но затем коротко хмыкнул и будто невзначай похлопал ее по спине. — Идите, идите, — проворчал он с теплой усмешкой. — Вы же совсем еще не восстановились после... Старик на мгновение запнулся. — В любом случае, вам вредно так нервничать. Миранда резко отпустила его, покраснев, как ребенок, которого застукали за чем-то неловким, и, буркнув что-то себе под нос, поспешила в каюту. Там все было по-прежнему. Нора мирно спала, а Плет наполовину сполз на пол. Миранда на цыпочках осторожно подошла, нагнулась и мягко поправила одеяло, тщательно укутывая ребенка. Она замерла, задержав взгляд на лице девочки. Нора выглядела спокойно, размеренно дышала. Ее маленькие пальчики шевельнулись во сне, и даже слабый румянец на щеках был таким, каким должен быть у здорового, отдохнувшего ребенка. На душе Миранды потеплело. Она невольно потянулась к пальцам, к ее волосам. Осторожно, чтобы не разбудить, убрала прядь, упавшую на лицо, Как же давно она не видела ее такой. Миранда глубоко вздохнула, ощущая, как с каждой секундой страх окончательно уходит, оставляя после себя лишь теплую, чуть щемящую пустоту. Посидев так несколько минут, она, наконец, встрепенулась, словно вдруг вспомнила о чем-то, оглянулась на дверь, увидела горящий красным индикатор. Каюта была заперта изнутри, так что никто посторонний не попал бы внутрь. Миранда перевела взгляд на койку, где тихо спала Нора и с силой выдохнула, словно пытаясь избавиться от остатков напряжения. Паническая атака отпустила, но оставила после себя опустошенность и неприятную дрожь в конечностях. Она пошла к своей кровати, осторожно присела на край, провела ладонями по лицу, надеясь, что это поможет ей собраться. Но даже когда дыхание, наконец, выровнялось, внутри все еще оставалась тяжесть. Ей хотелось верить, что все действительно закончилось, что охрана корпорации не принесет им новых проблем. Но интуиция упрямо шептала, что даже так им расслабляться рано. Они слишком долго задержались на этой колонии. Нужно скорее убираться отсюда, пока внезапная удача вновь не отвернулась от них, на этот раз окончательно. Миранда скользнула задумчивым взглядом по стенам каюты, словно стараясь представить, как скоро они покинут Церу и окажутся в одном из миров подальше отсюда. Она мечтала об этом с момента, как оказалась на корабле Декстера, но теперь, после случившегося, это стало не просто желанием, а необходимостью. Что бы ни говорил доктор, похоже, у экипажа тоже имелись некоторые трудности, а это сильнее всего могло отразиться на наименее защищенных пассажирах. поэтому чем скорее они доберутся до безопасного места, тем лучше. Там она, наконец, сможет выполнить свою работу, ради которой прошла через весь этот кошмар, и девочка воссоединится со своей семьей. Мысли об этом чуть-чуть успокоили ее, позволив отвлечься от мрачных размышлений. Она еще раз посмотрела на нору, девочка спала. Ее дыхание оставалось таким же ровным и безмятежным. Возможно, и ненадолго. Но сейчас они находились в безопасности. Стараясь не думать о том, что будет дальше, она легла на свою койку, закрыла глаза и позволила себе расслабиться. Сон накрыл ее мягкой волной, постепенно унося прочь тревожные мысли. Самый неожиданный момент, когда пришло наибольшее расслабление, Миранда резко вынурнула из сна, чувствовала себя так... как будто ее неожиданно столкнули в ледяную воду. Сердце ухнуло вниз, грудь сдавило тревожное предчувствие. Одновременно с этим она услышала голос. «Миланда, Миланда, пожалуйста, сними, это больно!» Испуганный, дрожащий, полный сдерживаемых рыданий, она открыла глаза и ужас пронзил ее до кончиков пальцев. Девочка вся дрожала, ее заплаканные глаза казались огромными и блестящими в полумраке каюты, а с губ срывались давленные всхлипы. Одежда от воротника до самых носков была в крови. Погровые пятна расползались по ткани, капли стекали с кончиков пальцев левой руки и падали на пол. Миранда попыталась вздохнуть, но лишь беззвучно раскрыла рот, не в силах осознать. Оно кусает, Миланда. Нора всхлипнула громче, захлебываясь словами. Только теперь Миранда вышла из ступора и заметила, что девочка, дрожащей рукой, держит перед собой мерцающий куб тамаго. Тот, который, по словам Норы, они нашли в странном грязном помещении, и который капитан позже подарил ей, сказав, что теперь он принадлежит ей. Его узоры светились мягким пульсирующим светом, а корпус, казавшийся монолитным, частично раскрылся, словно бутон цветка в момент цветения. В этот раскрытый сегмент нора, видимо, по неосторожности сунула руку и оказалась в западне. «Миланда, больно!» – прошептала девочка, судорожно сглатывая. Мысли вихрем пронеслись в голове Миранды. Куб активировался. Вероятно, из-за какого-то сбоя механизм сработал неправильно, зажимая руку норы. Если судить по количеству крови, рана серьезна. Но как сильно повреждена конечность, неизвестно. Времени на размышления не оставалось. Миранда вскочила, в миг преодолевая расстояние между ними, и вцепилась в устройство, игнорируя влажную, липкую кровь на поверхности. «Цалапается!» Сдавленно всхлипнула нора. «Не больно!» Она засунула пальцы в щель между панелями куба, пытаясь развести их в стороны. Но механизм даже не шелохнулся «Все в порядке, милая, сейчас, милая, потерпи» Срывающимся голосом проговорила Миранда И, пересиливая себя, схватила куб Снова попыталась развести приоткрытые створки в сторону Игнорируя резкую боль «Ничего, больно!» — закричала Нора, рванув руку Но тут же вскрикнула и зажмурилась Миранда просунула пальцы поглубже, чувствуя, как острые грани внутри механизма впиваются в ее собственную кожу. «Нужно открыть этот механизм, иначе...» «Потерпи, детка, я тебя вытащу», — пообещала она, не совсем уверенная, сможет ли сдержать слово. Миранда едва успела разжать пальцы, когда внезапный электрический разряд пронзил ее руки. Жгучая боль пронеслась по нервам, заставив дернуться и рефлекторно отшатнуться назад. Она резко втянула воздух, но даже не успела как следует осознать произошедшее, потому что в следующий миг Нора снова всхлипнула. «Опять кусается». Слова Норы эхом зазвучали в голове Миранды, вызывая воспоминания из далекого прошлого. В ее памяти мгновенно всплыли воспоминания о Кубе, которые, как оказалось, она видела и раньше. Вот почему вчера он показался ей немного знакомым. В детстве, когда она только узнала о таких штуках, они казались забавными и милыми. Это была игрушка для богатых детей. Что-то вроде лотереи. Куб, выполненный из прочного пластика, с экраном и красивым эффектным корпусом, на котором отображались загадочные узоры. Снаружи это выглядело весьма внушительно. Но внутри игрушки... скрывался куда более интересный сюрприз — яйцо с живым существом. Владельцы с нетерпением ожидали момента появления питомца, не догадываясь, что именно в конечном счете появится из яйца. Вместе с этим Миранда осознала, что ситуация куда хуже. Рука девочки страдала не только от заклинившего механизма куба, но и прямо сейчас подвергалась нападению неизвестного зверя. Единственное, чем хоть как-то могла себя утешить, что детеныш неведомого зверька только-только появился на свет и был еще очень слабым, а значит, не мог сильно поранить девочку. И так кричит и плачет больше от испуга, чем от реальной боли. Миранда искренне очень на это надеялась, стараясь не думать о плохом. Хотя, судя по виду Норы, все выглядело совсем иначе. Возможно... Каким бы слабым и миролюбивым не казался зверек, он яростно атаковал застрявшую внутри куба ладонь девочки. Невозможность выбраться из заточения и непрекращающиеся электрические разряды вынуждали животное инстинктивно атаковать. Миранда смотрела, как Нора продолжает дергать руку, пытаясь избавить себя от боли. Девочка в панике кричала. Ее лицо было искажено страхом. «Я...» «Я не могу вытащить луку!» — повторяла она сквозь слезы. Ее голос срывался от боли. Миранда схватила куб обеими руками. От постоянных разрядов тока пальцы ныли, но она не могла опустить его. «Нора, не двигайся!» — выкрикнула она, хотя ее голос звучал больше как отчаянная просьба, чем команда. Нора не слушала ее. Страх и боль делали ребенка неуправляемым. Она все равно пыталась вырваться, ее глаза были полны слез, а губы дрожали. Миранда почувствовала, как ее собственная рука судорожно сжала куб, заставляя каждый мускул болеть, но она все равно ничего не могла сделать. «Я открою его, Нора, я открою!» — повторяла Миранда, пытаясь успокоить девочку, но на самом деле скорее она пыталась успокоить себя, ведь на деле ей хотелось закричать, что ей сил позвать на помощь. Но она понимала, что даже будь двери каюты открыты настежь, ее крика никто не услышит, А оставить ребенка одного и побежать за помощью не решилась. Миранда чувствовала, как пальцы снова заныли, когда она еще крепче сжала куб. Но ей нужно было сделать это, нужно было вытащить Норму, пока не было слишком поздно. В следующий момент она не выдержала. От охватившего ее отчаяния девушка неожиданно для самой себя схватила с прикроватной полки тяжелый термос с горячим чаем. Немногим ранее, когда осматривалась в поиске подходящего инструмента, чтобы разжать заклинившие створки, она не обратила на него внимания. Но теперь несколько раз силой ударила им по кулу. Замахнулась в третий раз, собираясь обрушиться на проклятую игрушку со всей накопленной яростью, но в последний момент за миг до удара отвела массивный термос в сторону. с противным гудением и шипением резко раскрыл свои заклинившие створки, освобождая руку Норы. Прежде чем Миранда успела отбросить его в сторону, чтобы сразу же заняться ранами девочки, Тамаго выпустил последний мощный разряд тока. Удар оказался настолько сильным, что Миранда... Не удержавшись, упала на спину, расплескав на себя остатки крови, скопившейся внутри устройства. Беглый осмотр девочки привел Миранду в замешательство, заставив начать сомневаться в собственной адекватности, хотя на сон это было не похоже. Слишком реалистично, чтобы оказаться всего лишь сном. Она ожидала увидеть серьезные ранения на руке норы, как минимум глубокие порезы, возможно, даже перелом или что-то более опасное, но на ладони девочки, если не считать пары красных пятен, не нашлось ничего страшного, кроме неглубоких царапин. Вот и все. Миранда не могла сразу поверить своим глазам. Это совсем не соответствовало тому, что она мысленно прокручивала у себя в голове эти невыносимо долгие пару минут, пока пыталась вытащить руку Норы. Пока девушка пыталась собраться с мыслями и подобрать слова, я, наконец, нашел способ отключить раздражающую сирену. Она сработала локально, только в медотсеке, и из-за этого я никак не мог понять, как перехватить управление и вывести оповещение на мой броском. Мне пришлось вслепую копаться во вспомогательных системах, которым раньше никогда даже не притрагивался. Доктор был слишком занят, чтобы отвлекаться на мои вопросы, да и не факт, что он сам знал. скорее всего, активировал протокол случайно. Короткий, избивчивый и крайне эмоциональный рассказ Миранды ошарашил меня. Она говорила быстро, запинаясь, иногда сбиваясь с мыслей, словно сама не до конца осознавала происходящее. В итоге сумбурная речь Миранды буквально ошарашила меня. Девушка, стараясь помочь Норе, совершила ошибки одну за другой. В критической ситуации ей следовало взять девочку на руки и как можно скорее направиться в медотсек. Даже если бы там не оказалось доктора, оттуда она могла хотя бы вызвать помощь. Вместо этого, игнорируя базовые правила оказания первой помощи, Миранда пыталась самостоятельно освободить застрявшую кисть ребенка из куба, ежесекундно рискуя усугубить ситуацию, например, вызвав более сильное кровотечение. Я ожидал от нее большего. Видел, как она действовала в критических ситуациях. Смело, хладнокровно, без лишней паники. Мы все наблюдали из корабельной рубки, как Миранда с ребенком на руках неслась по посадочной площадке под шквальным огнем импульсных винтовок. И теперь, услышав о ее панических и нелогичных действиях, я едва сдерживал раздражение. Но я промолчал. «Не мне ее судить, и не время было указывать ей на ошибки». «То есть никто из вас двоих не пострадал?» — уточнил я на всякий случай. Миранда вздохнула с облегчением, словно только сейчас по-настоящему осознала, что с Норой действительно все в порядке. Девочка, вся измазанная в остатках несмытой крови, уже не выглядела такой напуганной. лишь крепче прижалась к Миранде, словно боясь, что ее снова разлучат с единственным близким человеком. «Получается, ты хочешь сказать, что вся эта кровь...» Я круговым жестом указал на окровавленную одежду Миранды. «Та, что повсюду здесь, на полу, в коридоре, в отсеке, плюс та, которую ты частично смыла с норы, чтобы убедиться, что с ней все в порядке, вся эта кровь принадлежит...» «вылупившемуся из куба существу». «Да», — Миранда согласно закивала. «Я в очередной раз застыл, хлопая ресницами, пытаясь переварить услышанное». Мозг категорически отказывался принимать эту информацию, апеллируя к чудовищной логической нестыковке. Куб был небольшим. Даже если бы он оказался внутри полностью пустым и все его пространство занимало это существо — Его размер никак не мог быть настолько большим, чтобы получилось столько крови. Чтобы так сильно запачкать мой корабль, понадобилось бы полностью распотрошить не одного, а с целый десяток таких зверьков. Но самое странное, внутри тамаго не был полым. Большую часть пространства занимала электронная начинка, поддерживающая развитие организма до момента вылупления. Это означало, что реальный размер даже в самом оптимистичном случае не мог превосходить габаритов даже новорожденного котенка, обычной домашней кошки. «Ладно, допустим», — я встряхнул головой. «Тогда у меня только один вопрос. Если из такой крохи натекло несколько ведер крови, для наглядности значительно увеличил объем. Что делает доктор? Дуактал лечит лимбви». схлипнула нора, размазывая по лицу слезы и сопли. «Лимви? Она уже получила имя? Но больше меня интересовало другое. Каким, черт возьми, образом доктор вообще собирался его лечить, если та самая кровь уже должна была истечь из него до последней капли? Даже человек бы уже трижды умер от такой кровопотери. А тут какой-то котенок. Или что там вылупилось?» Как будто, услышав мои мысли, доктор Блюм, до этого сосредоточенно колдующий над медицинской капсулой, шумно выдохнул, снял перчатки и повернулся к нам. — Успокойтесь, — сказал он, хмуро глядя на нас поверх очков. — Никто не истек кровью. Я прищурился. — Что? — Вся эта жидкость? Он повторил мой недавний жест, указал на испачканную одежду миранды и на темные потеки на полу. «Вовсе не кровь. Это синтетический заменитель, своего рода искусственная питательная среда. Внутри куба находится нечто вроде искусственной кровеносной системы. Она работает на этом самом синтетике, питая развивающийся плод, точно так же, как живая кровь питает организм». Доктор на мгновение замолчал, давая нам переварить сказанное, а затем продолжил. На Но в норме этот процесс длится установленное время, пока существо не созреет. К моменту раскрытия куба питательная жидкость уже полностью поглощается. Остаются только спрессованные отходы. Что-то вроде высохшей яичной скорлупы. Собственно, отсюда и название «Тамаго». Хотя это всего лишь хитрый маркетинговый ход. Простите, немного отвлекся. В нашем случае... Он указал на куб, который валялся на полу. «В нашем случае он раскрылся слишком рано, судя по всему, из-за повреждений». «Да, вероятно, так и было». Поживав губами, согласился сам с собой доктор и продолжил. «Декстер, вы ведь и сами видели, в каком состоянии он был найден. покрыт ржавчиной и грязью, половина дисплея разбита, а значит, его достаточно сильно ударяли». Напоминаю, что это всего лишь детская игрушка. Вряд ли производитель закладывал запас прочности, способный пережить подобные условия хранения. Скорее всего, повреждения вывели из строя часть внутренних систем. И процесс созревания пошел не так, как должен был. Куб активировался раньше времени, жидкость не успела впитаться и вся разом вытекла при открытии. И как оно? — спросил я. Доктор снова посмотрел на капсулу, задумчиво поправил очки. — Состояние стабильное, хотя родился значительно раньше срока. Его развитие опередило нормальные темпы. Но теперь опасности больше нет. Детеныш полностью жизнеспособен. Доктор сделал небольшую паузу, прежде чем добавить. — Оникс Синериус. Проще говоря, азиатская выдра. — Выдра? — удивился я, пытаясь вспомнить, что это за зверь. Девочка сказала, что оно ее кусало, но они ведь, кажется, травоядные. Нет? Доктор Блюм, наконец, позволил себе легкую улыбку, первую за все время разговора. — Исключено. Это я об укусах, — спокойно ответил он. — Хотя выдры вовсе не травоядные, а хищники. Конкретно азиатские питаются ракообразными моллюсками и рыбой. Иногда рацион дополняют амфибии и насекомые. Но наш детеныш настолько мал и слаб, что в принципе не способен физически никого ни укусить, ни даже поцарапать». «А что тогда?» «Малышку. Кусало электричество». Миранда недоверчиво прищурилась. «Но как такое возможно?» Она покачала головой, вспоминая, как Нора жаловалась на боль, совсем не похожую на жгучие удары тока. Она описывала все иначе. Ее слова совсем не совпадают с тем, что испытывала я. Доктор вздохнул, чуть склонив голову на бок, будто размышляя, как объяснить проще. «Синтетик, который вы испутали с кровью», — начал он, постукивая пальцем по крышке медкапсулы. Играл роль буфера. Он поглощал и рассеивал большую часть заряда, смягчая его воздействие. По сути, для норы. Он стал чем-то вроде «заземления». Она чувствовала лишь слабое покалывание и неприятные импульсы, но не сам удар. Миранда недовольно скривилась и потерла руку, до сих пор ноющую после удара тока. «Чего нельзя сказать обо мне?» — пробормотала она. Доктор хмыкнул, не скрывая легкое удовлетворение. «Именно. Вы держали куб снаружи, и синтетик не мог защитить вас». поэтому вы ощущали всю мощь заряда в полной мере». Миранда фыркнула и бросила недовольный взгляд на беспомощно валяющуюся куб. Доктор лишь улыбнулся. Затем он снова взглянул на девочку, которая тоже принялась теребить свою руку, либо вспомнив болезненные ощущения, либо просто повторяя за Мирандой. «Больше тебе не больно?» — мягко спросил он у норы. Девочка мотнула головой. «Это хорошо», — кивнул доктор. Теперь для меня все встало на свои места, в этой до безобразия запутанной истории. Кому рассказать не поверят. Правда, тут же возникло не меньше количества новых вопросов, особенно той части, во сколько нам обойдется все это мероприятие. Опережая меня, доктор сам взял слово. «Медицинская капсула нужна для того, чтобы временно заменить инкубатор для детеныша». Она обеспечивает оптимальные условия развития, что вы можете заметить по запотевшему стеклу. Он кивнул на утратившую прозрачность крышку капсулы. Температура и влажность внутри повышена до максимально возможных показателей для нормального роста и развития. Система практически не расходует регенерационный гель, что в конечном итоге делает процесс недорогим. Насколько вырвалось у меня, потому что мне нужны были хотя бы примерные цифры. Понятие. Недорого, весьма относительное, и всегда зависело от того, с чем сравнивать. Затраты не выйдут даже за пределы сотни кредитов. Хорошо. Через сутки инкабуционный период завершится. Блюм переместился к своему столу и занял кресло. Для этого мне придется значительно ускорить процесс. Когда детёныш достаточно окрепнет, я проведу генную терапию и внедрю несколько сторонних генов. Это поможет ему не только преодолеть уже имеющиеся трудности, но и адаптироваться к условиям дальнейшей жизни здесь, на корабле. Я замер, не успев среагировать. Генетическая модификация? Это было нечто больше, чем я мог себе представить. Прямо скажем, очень и очень неожиданно. Хотя, помнится, при нашей первой встрече доктор Блюм говорил, что занимался чем-то похожим на своей прежней работе. Сделаю так, чтобы его дыхательная система была адаптирована к условиям церы. А что не так с церой? Для людей все прекрасно, а вот млекопитающий, который обычно живет рядом с водоемами и огромное количество времени проводит в воде, без подходящей влажности будет испытывать постоянный дискомфорт. Так вот... Я позабочусь о том, чтобы детёныш смог нормально дышать, несмотря на атмосферу, в которой находится. Доктор Блюм ловко извлек из своего саквояжа небольшой контейнер. Оказалось, это было нечто большее, чем просто медицинское оборудование. «Мой персональный генетический архив. С более чем десятью тысячами образцов!» — гордо пояснил он. «Уже все подготовил», — сказал Блюм с легкой усмешкой на губах. Его радовало произведенное на нас впечатление. Он открыл планшет и передал его мне. На нем была открыта графическая программа для работы с геномами, сделанная настолько качественно, что было интуитивно понятно даже мне, хотя я впервые в жизни видел нечто подобное и ничегошенький не понимал в науке. Сразу четыре нити ДНК плавно сочетались в одну, создавая уникальную последовательность — Каждый из фрагментов был идеально подобран для вживления с учетом нужд развивающегося организма и идеально дополнял общую цепь. 3D-слайды поочередно показывали, как каждая из составляющих соединяется с другой, образуя целую картину. На фоне, чуть выше, плавно прокручивалось изображение взрослой азиатской выдры. «Все эти фрагменты — это исходные генетические маркеры», — говорил доктор. Каждый из них был специально отобран для обеспечения правильной физиологии животного. Например, этот фрагмент, он заглянул в экран, кодирует развитие дыхательной системы, а этот — устойчивость к изменениям внешней среды. Все элементы идеально скомпилированы для того, чтобы максимально быстро адаптировать организм детеныша, ускоряя его развитие. учитывая все особенности нашего климатического воздействия. «Док, а сколько он стоит?» — прошептал я, склоняясь поближе к старику, так, чтобы только он услышал. Не хотелось поднимать лишний шум, чтобы расстраивать девочку, особенно сейчас, когда она с таким нетерпением ждала увидеть своего питомца. Судя по тому, с каким энтузиазмом Блюм принялся за спасение этого зверька и как легко раскрыл хранилище геномов, детеныш должен был представлять большую ценность. А раз так, его можно было продать, выручив хорошую сумму. Старик, заметив мой хитрый и довольный взгляд, с легкой усталостью в глазах развел руками. «К сожалению, Декстер, должен вас расстроить». — сказал он, вздохнув и покачав головой. — Это все, чтобы порадовать ее. Он кивнул в сторону девочки, которая прижалась к стеклу капсулы, пытаясь разглядеть что-то через запотевшее покрытие. — И себя тоже. Я немного соскучился по работе, если честно. Несколько потраченных геномов ради такого — это сущий пустяк. То есть он вообще ничего не стоит? Ну. — задумался доктор. — Думаю, сотен восемь получится выручить. Но это не точно. Облом продажи новоявленного питомца отменяется. Спортзал Церы, такой тихий, освещенный ровным искусственным светом, напоминал сейчас рыжему убежище после долгого изнурительного дня. В нем стояла легкая духота, перемешанная с запахом прогретой синтетической обивки старого пола и слабого аромата технических масел. Дроид почему-то решил хранить запасные детали и ремкомплект к своему телу именно здесь, а не в грузовом ангаре. Фло не заботило почему так. Единственное, что сейчас его интересовало, это пол — теплый, мягкий. «Удивительно удобный, даже несмотря на то, что был предназначен вовсе не для отдыха». «Моя бедная спина», — простонал Фло, раскинувшись в позе морской звезды прямо на полу. Его рыжие волосы растрепались, влажные от пота пряди липли ко лбу. Он тяжело дышал, издавая глубокие, утробные вздохи, словно только что закончил марафонский забег. Даже его четыре руки, обычно такие ловкие, сейчас казались неподъемным грузом, просто раскинутым в разные стороны. У него не оставалось сил даже на то, чтобы согнуть одну из них и почесать начавший зудеть нос. Мягкое покрытие спортзала немного облегчало ощущение ломоты, но мышцы с непривычки к физическому труду все равно ныли, а тело ощущалось ватным. Сперва он наводил порядок на кухне, его голос звучал хрипло, Уставшие связки не спешили работать слаженно. А потом он шумно втянул воздух, задержал его на несколько секунд, будто ныряльщик перед прыжком в воду. Почти два часа вымывал медотсек и коридоры от крови. Скай, единственный наблюдатель этого представления, мерно наворачивал круги вокруг друга. Его колесики слегка поскрипывали на покрытии, добавляя странный, почти гипнотический фон их беседе. Чья кровь? что там вообще случилось раздался его заинтересованный электронный голос скай не был в курсе деталей произошедшего но знал что на корабле недавно случился какой то переполох сам немногим ранее слышал крики плач затем приглушенную тревогу в отдалении а потом все так же внезапно прекратилось и воцарилась полная тишина все случилось так неожиданно что на момент ему даже показалось будто у него отключились звуковые сенсоры. Скай подумывал покинуть спортзал, прервав свою добровольную изоляцию, но в конечном счете перейду. Не хотелось остальным давать повод для насмешек и сомнений в твердости его собственных решений. Для всех он оставался просто дроидом, а для себя — одним из капитанов. Младшим — да, но все же капитаном. К тому же, если бы на борту случилось что-то действительно серьезное, хаос не утих бы так быстро. Даже наоборот, шум только усилился бы. Но вот теперь перед ним растянулся измотанный фло, заявляя, что несколько часов драил палубу, отмывая от крови. Любопытство захлестнуло дроида. «И все это из-за тебя», — протянул рыжий, беспомощно роняя голову обратно на пол. «Это несправедливо». — Смотря как посмотреть, — парировал Скай, притормаживая. «Скай — Скай! Флор резко приподнялся, опёршись на локти. Его глаза полыхнули возмущением. — Ты же сам меня подговаривал подливать в их выпивку. — Жертву из себя только не строй, — усмехнулся Дроид, хитро подмигнув товарищу. — Ты получил за это очень щедрую награду. Мы оба знаем, кто в одно лицо прикончил весь запас консервов. — Доктор и доктор тоже ель. Попытался возразить Фло, но Скай его мгновенно перебил. «Они ели только закуски из бара. Не надо мне тут сказки рассказывать. Не хочется этого признавать, но все справедливо. Мы оба получили, что хотели, и теперь оба наказаны». Рыжий шумно фыркнул. Его губы недовольно скривились. «Так вот ты сидишь, ничего не делаешь, а я теперь пожизненно обязан ходить с ведром и шваброй, убираться за всеми». Он драматично вскинул одну из рук к лбу, будто герой театральной постановки, а затем тяжело выдохнул, изобразив крайнюю степень страданий. Скай, не впечатлившись, приподнял цифровую бровь. Ладно, прекращай строить из себя мученика, не ной. Пробормотал он задумчиво, постукивая одним из колес о пол. Когда вся кучается, я поговорю с доктором, но не раньше, чем решу свою собственную проблему. Так что какое-то время тебе придется потерпеть. Фло тут же оживился. Глаза его заблестели. Все-таки слово и имело вес. Он тоже капитан. Почти как Декстер. По крайней мере, для Фло все было именно так. Так, что там с кровью? Напомнил Дроид. Ну, это как бы не кровь. Немного смутившись, протянул Фло. Он подался вперед, понизил голос, будто раскрывая страшную тайну. Там был и этот. Как же там? Не без труда парень все-таки вспомнил нужное слово. Синтетик. Что еще за синтетик? Теперь уже Фло скорчил гримасу, приподнимая бровь. Это жидкость из куба, которую вы подарили Норе. Парень старался и рассказывал весьма красочно, не упуская деталей. Он описывал ситуацию, вспоминал каждую мелочь и даже зачем-то имитировал интонации голосов, подражая Декстеру и старому доктору. При этом не менее половины всего рассказа занимали постоянные жалобы на то, как сложно отмывается засохший на полу корабля синтетик. Скай внимательно слушал. Чем больше он узнавал, тем сильнее хмурился. В какой-то момент он даже перестал двигаться и замер, слегка покачиваясь на колесах. «Девочка-то в порядке?» — наконец спросил он, немного напрягшись. «А?» — Фло оторвался от своего рассказа. «А, да, конечно, она не пострадала». Дроид облегченно выдохнул. Он и сам не мог толком объяснить, почему безоговорочно верил словам ребенка и по-настоящему считал девочку принцессой. Как бы то ни было, Скай был уверен, что ее семья наверняка обладает внушительными ресурсами. Из-за ее спасения Дроид рассчитывал получить вознаграждение, достойное королевской особы. Значит, так. «Думаю, пора перейти к главному вопросу». Дроид неожиданно откашлялся, хотя подобная привычка у дроида, мягко говоря, выглядела несколько не и... Затем его голос обрел прежнюю уверенность. «Нам нужно быть готовым ограбить странник букмекера». Фло глубоко вздохнул и с силой зажмурил глаза, словно надеялся, что когда он их откроет, дроид исчезнет, а вместе с ним и эта безумная идея. Увы. Чудо не случилось. Скай все так же находился перед ним, даже слегка наклонился вперед, сверкая цифровыми глазами. Рыжа снова медленно моргнул и обреченно выдохнул. — Ты сейчас это серьезно? Голос его звучал сдавленно, будто силы уже полностью покинули его, и он вот-вот потеряет сознание. Он понимал, что вопрос риторический, и у него не получится убедить дроида в абсурдности его плана. «Скай, меня уже и так назначили пожизненным уборщиком. Ты, видимо, действительно хочешь, чтобы Декстер вышвырнул меня из шлюза в открытый космос?» «Ты драматизируешь!» «Серьезно? Он же довольно четко сказал, что ограбление отменяется!» «Флор, ты переживаешь из-за пустяка. Никто тебя никуда не выбросит!» Улыбнулся дроид и, едва сдерживая смех, добавил. «Половина корабля моя!» В крайнем случае, если потребуется, я застолблю за собой именно ту, на которой находится шлюз Бу-га-га. Нет, мне хватит. Фло попытался резко сесть, но движения вышли неловкими и слишком медленными, словно тот только что вышел из долгого отцепинения. Я не драматизирую, я не хочу, чтобы все стало еще хуже. Ты даже не представляешь, как я устал. Эта гадость вообще не хотела оттираться. Мне пришлось половину корабля ползать на коленях. и соскребать ее лезвием ножа. «О, боги! Да сколько можно!» Дроид покачал головой. «Это был всего лишь синтетик!» «Да, конечно!» Фло закатил глаза. «Всего лишь синтетик!» «Легкий, воздушный такой нежный, что просто дунул, и он исчез, словно пыль!» Он всплеснул сразу четырьмя руками, демонстрируя полную гамму своих страданий. Спина все еще горела огнем, поэтому слова дроида его довольно сильно задели. «Скай!» Терпеливо подождал, пока Рыжий выдохнется, и только потом заговорил. "Так или иначе, с синтетиком ты уже разобрался. Пора бы об этом забыть и двигаться дальше, Фло, Нам нужно заняться тайником». «Тайником?» Четырехрукий Шива чуть не задохнулся от негодования. «Ты вообще слышишь, что я говорю?» «А ты меня слышишь? Курс слишком большой, чтобы просто так от него оказаться." Невозмутимо продолжил дроид, словно Фло вовсе не протестовал. «Мы и так слишком много потеряли, нам нужно компенсировать ущерб. И если со временем от уборки я смогу тебя освободить, как и обещал, то с питанием все будет совсем иначе. Без денег, сам понимаешь, а консервы тебе никто больше есть не даст». Фло шумно втянул воздух, затем долго и тяжело выдыхал, пытаясь унять желание стукнуть с товарища чем-нибудь тяжелым. В глубине души он прекрасно осознавал, что дроид использует его врожденную слабость перед едой и манипулирует. «И что, по-твоему, нам стоит делать?» — спросил он, прищурившись. «Прямо сейчас броситься в бой, раскатать всех как герои кино и спокойно вытащить деньги из тайника, а потом улететь в закат?» «Да, именно так». «Ты, ты, рыжий, даже не нашелся, что на это ответить». «Шучу я!» — недовольно цокнул дроид. «Мы подготовимся и сделаем все без спешки, как полагается!» «Конечно, мы подготовимся!» Фло закатил глаза. «Слушай, может, мы для разнообразия просто забьем?» «Нет!» — категорически ответил Скай. «Мы этого делать не станем!» «Нет!» — возмутился Рыжий. «Как это нет? У меня вообще-то есть выбор. Я могу сказать «нет» и продолжать скрести швабрые полы, как порядочный...» Лузер. Невинно подсказал дроид. Фло оскорбленно выдохнул и покачал головой. — Ты хоть понимаешь, что нас всех заперли, Скай? Или забыл, что мы все заперты на корабле? Мы даже выйти отсюда не можем. — Это временно. Я знаю, как решить этот вопрос. — расплывчато заявил Скай, избегая прямого ответа. — Не забывай. Все-таки это и мой корабль тоже. — Ах, времен! — с иронией проговорил Рыжий, скрестил руки на груди. — Ну, тогда вообще никаких проблем. «Готовимся, выходим, грабим». Да. Принялся подпрыгивать от радости. «Это сарказм. И ничего, что нас всего двое. А чтобы провернуть такое, нужна команда». Дроид на мгновение замер, но, судя по всему, не видел в этом непреодолимого препятствия. «И это тоже я знаю, как решить». Наконец сказал он, развернулся и направился к дальнему углу спортзала. «На этом все. Пока что отдыхай, Фло». Бросил он, не оборачиваясь. — Скоро у нас будет очень много работы. — Ну, я не хочу! Едва не плача, по слогам пробормотал парень. — Думаешь, я хочу? Думаешь, мне это нравится? Нет, но приходится. Ведь кто, если не мы, Бугага? Короче, ты по-любому участвуешь. Фло уставился ему вслед и тяжело рухнул обратно на пол. — Нужно было дружить с Громом, — простонал рыжий, прикрывая лицо рукой. Всегда молчит, ни во что не ввязывается. Идеальный друг, но с другой стороны. Парень прекрасно осознавал разницу дружбы с Гроном и с Каем. С первым однозначно было безопаснее и спокойней, зато со вторым вкуснее. Я согласен. От одних только мыслей о консервах у Фло разыгрался аппетит. Бугака, но еще бы ты не был согласен.